Глава 4. Калин Тесса в опасности. Опустив ноги, я сел на кровать и схватил светло-серый драгоценный камень из коллекции, которую всегда носил с собой. Я подошел к очагу и встал перед огнем на колени, почувствовав, как его тепло ласкает мое лицо. Тесса воровала для меня несколько месяцев, и до сих пор не происходило ничего настораживающего. Я расслабился слишком расслабился. Я подержал драгоценный камень над пламенем металлическими щипцами. Спустя мгновение по его гладкой поверхности стали расползаться темные линии, пока камень не стал полностью черным. Сила камня гудела, взывая ко мне в ожидании, когда я произнесу имя. «Морган Галах. Произнес я. Миг пронесся незаметно, пока я ждал ответа. Слава Луне много времени не потребовалось. На камне появилось знакомое лицо Морган, которое взволнованно хмурилось. За ее плечом мерцали красно-оранжевые стены замка Аберона. «Что случилось, капитан?» – прошептала она. Морган жила прямо под носом у Аберона и часто находилась с ним рядом, будучи одним из самых доверенных стражей. Она не могла носить с собой связующий камень из опасений, что рядом окажется либо он, либо тот, кто хранит ему верность. Но опасная ситуация вроде этой все изменила. «Аберон увидел, что Тесса украла несколько драгоценных камней. Ты об этом что-нибудь слышала?» Она нахмурилась. «Ни слова. Ты уверен?» Она не лгала. Я поскреб подбородок, Вспомнив выражение лица Тессы, когда она рассказывала о встрече с королем, я задумался о ее затравленном взгляде, о легкой дрожи в руках. Тесса была напугана, даже если не хотела в этом сознаваться. «Она ненавидит Аберона так же сильно, как и мы». Морган поджала губы, но ни слова не произнесла. Однако я чувствовал, что ее что-то волнует. «Выкладывай, Морган», — сказал я. Ты прекрасно знаешь, что я скажу. Ты уверен, что она не нашла способ исказить правду. Возможно, она узнала истинную причину, зачем тебе эти камни. Продолжая стоять перед огнем, я положил руку на колено. Никто не знает правды, кроме тебя, меня и остальных мятежников. Полагаю, ты ничего не рассказывала Тесси. Я эту бедняжку даже не видела никогда. Что ж... «Возможно, пора это изменить», — сказал я. «Тебе нужно разведать, хочет ли ее наказать Аберон. Вмешайся, если возможно». Морган хмыкнула. «Мы с тобой прекрасно знаем, что я не смогу помешать Аберону привести в исполнение его наказания. Если бы могла, то вмешалась бы уже давным-давно. Просто сделай все, что сможешь». Камень заблестел, оповещая, что магия, которая питала его, Скоро потеряет силу. «Держи ухо востро и дай знать, если что-то случится. Я тем временем попытаюсь убедить ее уйти оттуда. Я теперь довольно близко, в Эндере. Если Тесса сбежит, я могу помочь ей, после того, как она пересечет мост». «Ты уверен, что хочешь этого? Она узнает правду». «Возможно, это единственный способ сохранить ей жизнь». Она кивнула. «Слушай, если хочешь, чтобы я подобралась к Аберону поближе, я это сделаю, но у меня не получится носить с собой эти камни, пока он будет рядом, иначе он узнает, что мы...» Образ Морган дрогнул и рассеялся, как дым, как только камень треснул. Магия иссякла, разговор закончился, а я по-прежнему чувствовал, что зашел в тупик. Расстроенно вздохнув, я вытащил камень из огня и бросил его в корзину к остальным. «Содержащаяся в нем магия теперь померкла, потому я больше не смогу воспользоваться им для передачи посланий. Но швеям нравилось пришивать мертвые камни к платьям». В дверь постучали. Оставив мысли у камина, я прошел через комнату, чтобы узнать, кому еще не спится ночью. На пороге стоял Торин, прислонившись к косяку, и держал в одной руке бутылку красного вина, а в другой два кубка. «Он мой давний друг», Воин с короткой стрижкой и непринужденной улыбкой. Он был рядом со мной последние четыреста лет и всегда чувствовал, когда что-то случалось. Как знал, что ты не спишь? Он поднял бутылку. Подумал, что тебе, возможно, захочется выпить, учитывая, что сегодня вечером мы не получили новых камней. Я распахнул дверь пошире и он неторопливо вошел в комнату. Тессу поймал Берон. Торин вытянулся в струнку и отхлебнул вино прямо из бутылки. «Вот же чёрт!» «Это ты точно выразился!» Я охотно взял протянутую бутылку и отхлебнул большой глоток. Сладкая жидкость потекла по горлу, хотя была довольно крепкой и обжигающей. «Не знаю, как он с ней поступит, Торин. Тебе же известно, какой он. Он отрубит ей голову, если ему это выгодно». Торин протянул руку, И я передал ему бутылку. «Что будешь делать?» «Не знаю». Я запустил руку в волосы и стал расхаживать по комнате. Вариантов у меня мало. «Морган будет следить за происходящим, но Аберон держит ее на коротком поводке. Ненавижу, что мы не можем пересечь этот клятый мост и помешать этому. Мы не единожды пытались это сделать», Но нам словно мешала стена, со всех сторон окружавшая Королевство Света. Это все сила драгоценных камней. В них была заключена магия Аберона, и каким-то образом он воспользовался ими, чтобы ни один Фейри не смог ни покинуть его владение, ни войти в них. Мы могли добраться до него только одним путем: Украсть все драгоценные камни из той пропасти, а потом уничтожить их. Так нам удастся разбить невидимую стену, которая защищала его царство. Тогда в королевство света хлынут туманы, а вместе с ними и мы».